Читательница Тряхнула рыженькой челкой. «У вас так много обо мне!» Казалось, золотая пчелка вдруг зазвенела в тишине. И, улыбнувшись пчелке рыжей в джинсовой куртке голубой, сказала я, «Впервые вижу смешная девочка с тобой!» «Да, это так!» Но как узнали про то, что ото всех таю Мои тревоги и печали, любовь нескладную мою? Навстречу пчелке, нежность спрятав, я поднялась из-за стола Лишь потому, что я когда-то смешною девочкой была.